Глава седьмая. Поднявшись с постели только ко второму уповодку... В деревнях простой народ часов не знает, считает время по уповодкам. У поводок — собственно время работы за один прием, от еды до еды, от роздыха до роздыха. Зимой во дню три уповодка, летом четыре. Первый летний уповодок — от всхода солнца и перекуски — ломоть хлеба, до завтрака, то есть с 4 или 5 часов до 8 часов утра. Второй от завтрака до обеда, с 8 часов утра до полудня. Третий от обеда до поужинки, еда между обедом и ужином, то есть от полудня до 3 или 4 часов пополудни. Четвертый от поужинки до солнечного заката и ужина, то есть до 8 или 9 часов. За Волгой и вообще в лесах на севере завтракают с восходом солнца, обедают в девять часов утра, в полдень полудничают, а в три или четыре часа бывает поужина. На закате солнца ужин. Карп Алексеевич Марковкин в бухарском стеганом и густо засаленном халате доканчивал в своей горнице другой самовар. Немало не заботясь, что в приказе с раннего утра ждет его до десятка крестьян. Покончив с чаем, принялся писарь за фиг кизлярки да запеченные яйца с тертым калачом на отрубях, известным под названием «Муромского». И калачи, яйца, и кизлярка, разумеется, были непокупные. За стыд считал мирской закребетник покупать что-нибудь из съестного. По его рассуждению, как поп от алтаря, так писарь от приказа должен быть сыт. Позавтракал Карп Алексеевич и лениво поднялся с места. Хотел идти принимать от мужиков припасы и краем уха слушать их просьбы. Вдруг с шумом и бряканьем бубенчиков подкатила к крыльцу тележка. Выглянул писарь в окно, увидел Алексея. Стал сереть горницы Карп Алексеевич. Алешку лохматого дьявол принес, подумал он. Наташка не проболталась ли? Ишь, каким баринам! На Чапуринских. Ну да ведь я не больно испужался. Чуть что, десятских да в темную. Храбрится, а у самого поджилки трясутся, Мурашками спину так и осыпает, Только что вспомнит про здоровенный кулак И непомерную силу Алексея. По времени, скоро не выйду. Пущай пождет. Прохладится. Пусть его помнит, что писарь начальство. И опять принялся за кизлярку да замуромский калач с печенными яйцами. Напусти, дескать, Господи, смелости. Добрые полчаса прошли. Наконец, мимо кланявшихся чуть не до земли мужиков, прошел Карп Алексеевич в присутствие. И там развалился на креслах головы. «Пускать мужиков поодиночке!» Приказал он ставшему у двери Десяцкому. Десяцкий впустил Алексея. «Черед соблюдать!» — крикнул писарь. «Другие ждут с позаранок. Этот последним явился». «Да мне бы всего на пару слов!» — зачал был Алексей. «Черед наблюдать!» — пуще прежнего крикнул десятскому Карп Алексеевич. Алексей вышел. Надевиться не могут мужики. Отчего это писарь никого не обрывает? Каждого нужду выслушивает терпеливо, ласково переспрашивает, толкует даже о делах посторонних. А это все было делано ради того, чтобы Алексею подольше дожидаться. Знай, дескать что я тебе начальство. Чувствуй это. Наконец, все мужики были отпущены. Но писарь все-таки не вдруг допустил до себя Алексея. Больно уж хотелось ему поломаться. Взял какие-то бумаги, глядит в них, перелистывает. Дело, деска, делаю. Мешать мне теперь никто не моги. «А ты, друг любезный, постой, подожди! Переминайся с ноги на ногу!» И то у Марковкина на уме было. Не вышло б передряги, за то, что накануне сманил он к себе Наталью с грибовной гулянки. Сидит, ломает голову. Какая б нужда Алешку в приказ привела!» «Настал час воли писаря!» Допустили Алексея в присутствие. Перед тем, как позвать его, Марковкин встал с кресел и, оборотясь спиной к дверям, стал читать предписание удельного начальства в рамках за стеклом по стенам развешанные. Не оглядываясь на Алексея, писарь сердито спросил, «Зачем?» «За пачпортом. «За каким?» «За трёхгодовым». «Трёхгодовой патчпорт мне нужен». «Потому что, отъезжая, значит, по пароходной части в разные города и селения Российской империи, начал был Алексей. Но писарь прервал его словом. «Нельзя!» «Отчего бы это?» «Нельзя!» Подбоченясь и выставя правую ногу вперед, задорно спросил Алексей. Не оглядываясь, писарь ответил. «Бланок таких в приказе нет. Писать не на чем». «Недель шесть, подожди. К ярманке вышлют. Могу из казначейства выправить». «Бумагу бы только мне!» — твердым голосом молвил Алексей. «Нет тебе бумаги!» «А почему бы это?» — шагнув вперед, спросил Алексей. «Рекрутский набор будет зимой!» — прошипел, не оглядываясь, Морковкин. «Что мне набор?» — молвил Алексей. «За меня квитанция есть». «А подати?» заплачены. А надо, так еще за три года вперед внесу». «Хм... Ишь, тысячник какой!» Злобной усмешкой сказал писарь. «За три года вперед!» «Да откуда у тебя?» Такие деньги. Это уж мое дело. Мне бумагу в казначейство надо. Вот что. Молвил Алексей. Сказано, нельзя. Возвысив голос, проговорил писарь. Справки надо собрать. Впрям ли квитанция представлена? Подати уплочены ли? «Под судом не состоишь ли? К следствию какому? Не прикосновенен ли? Взысканий на тебя не поступило ли? Жалоб, долговых претензий?» «Этого сделать скоро нельзя, а много на то времени потребуется», — спросил Алексей. «Месяца два, либо три». «Не то и больше», — ответил Карп Алексеевич. Стиснув зубы и хмуря брови, еще шагнул Алексей. Хотел завернуть крепкое словцо Марковкину, но сдержал порыв, опомнился и молвил. «Счастливо оставаться!» Быстрыми шагами пошел вон из приказа. Так и не видал лица, стоявшего спиной к дверям Морковкина. А тот и по уходе Алексея долго еще разглядывал висевшее на стене предписание. Прямо из приказа покатил Алексей в Клюкино к удельному голове Скорнякову, приехав в ту пору, как восстав от послеобеденного сна Михаил Васильевич с хозяюшкой своей Ариной Васильевной и с детками — Засел за самовар, Чайком побаловаться, душеньку распарить. Скорняков был не из последних тысячников по Заволжью. Хоть далеко было ему до Потапа Максимыча, Однако ж достатки имел хорошие И жил в полном изобилье и довольстве. Дом у него стоял большой, пятистенный, О двух ярусах, с боковушами и светлицами. Убран не так богато, как Чапуринский, однако ж походил на городской купеческий дом средней руки. В передней горнице стояла русская печь, но была отделена филенчатой перегородкой, доходившей до потолка, и обитой, как и стены, недорогими обоями. Лавок в тех горницах вдоль стен не было. Стояли диван и кресла карельской березы, обитые черной волосянкой. Плетенные стулья и два ломберные стола, крытые бумажными салфетками с вытканными изображениями города Ярославля. Возле огромной божницы красного дерева со стеклами, наполненной иконами в золоченных ризах, булавками приколоты были к обоям картины московской работы. Они изображали райских птиц, сирена, алконоста и гамаюна, беса, из тыквами перед Макарием Египетским, Иоанна Новгородского, едущего на бесе верхом в Иерусалим к заутренне, и бесов, пляшущих с преподобным Исакием. Ни одна картина духовного содержания для народа без дьявола у нас не обходится. Хоть маленький бесенок, хоть в уголке где-нибудь, а непременно сидит на каждой картине – По другим стенам Скорняковского дома красовались картины мирские: хозрев мирза, взятия Анапы, похождения Малик Аделя. Над ними висели клетки с жирными перепелами. Охотник был до перепелов Михаил Васильевич. Любил пронзительные их крики и не обращал внимания на ворчанье Арины Васильевны. Уверявший встречного и поперечного, Что от этих окаянных печук Ни днем, ни ночью покоя нет. Каждый год только наступят Петровки, Михаил Васильевич каждый день Раза по три ходит на поля. Поглядеть, не носится ли над зимью тенетник, Не толчется ли над нею машка. Хорош ли, значит, будет улов перепелинный. Хоть не больно пристало к важному сановитому виду Михаила Васильевича, к заиндевевшим кудрям его и почетной должности, но целые ночи, бывало, пролеживал он в азимях, приманивая дудочкой любимых пташек под раскинутые сети. в день! Июня двадцатого. Мефодия Потарского. Праздник перепелятников». Для Скорнякова был самым большим праздником в году. Чуть ли не больше самого Светлого Воскресенья. Какая ни случись в тот день погода, какие-нибудь дела в приказе. Непременно пролежит он в поле солнечного заката до раннего утра, поднимая перепелов на дудочке. Радушно встретил Михайло Васильевич Алексея. Не видал он его с тех самых пор, как в его боковушке, в нижнем жилье дома Потапа Максимыча, судили и рядили они про золото на ветлуге. Был Михаил Васильевич в Осиповке на похоронах Насти, но тогда, кроме Колушкина и Марьи Гавриловны, ни с кем из гостей Алексей не видался. Знал с корняков и про то, что опять куда-то уехал Алексей из Осиповки что в дому у Потапа Максимыча больше жить он не будет, и что все это вышло не от каких-либо худых дел его, а от того, что Потап Максимыч, будучи им очень доволен и радея о нем, как о сыне, что-то такое больно хорошее на стороне для него замышляет. Не за много ден ездил с Корняков в Осиповку, и Потап Максимыч Христом Богом просил его — не оставить Алексея, если ему, как удельному крестьянину, до него какая ни на есть нужда доведется. «Добро пожаловать! Милости просим!» Радушно проговорил Михайло Васильевич Алексею, когда тот, помолившись иконам, кланялся ему, Арине Васильевне и всему семейству. «Значит, добрый человек! Прямо к чаю!» Промолвил голова. «Зла, значит, не мыслит!» «Какие же у меня могут быть злые мысли?» «Помилуйте ваше степенство», — сказал Алексей. «Ха-ха-ха! Да, это я так! К слову, молвится!» Смеялся Михаил Васильевич. «Садись-ка, гостем будешь!» Рад Алексей и ласковой встрече, и доброму привету. Присел к столу, принялся за чай с двуносыми сайками, печенными на соломе. Ну что, дела как? Хе-хе-хе. Много ли золота накопал на ветлуге? Добродушно смеясь, спросил у него Михаил Васильевич. «Самим ваше степенство известно, какое оно золото вышло», — улыбнувшись, сказал Алексей. «Знаю, парень, знаю. Потап Максимыч все до тонкости мне рассказывал», — молвил Михаил Васильевич. «А ты умно тогда сделал, что оглобли-то поворотил? Не ровен час голубчик попал бы в скит. И тебе бы тогда, пожалуй, да и нам с тобой, на калачи досталось. Ты смотри, про это дело никому не сказывай. Пока, месть, суд не кончился, нишк не допомалчивай. Да Помилуйте ваше степенство. Возможно ли про такие дела без пути разговаривать? Слава богу, не махонькой могу понимать ответил алексей то то оберегайся береженного и бог бережет заметил сскоков эко подумаешь дело то продолжал он каким ведь преподобным тут проходимец прикинулся помнишь Про Иерусалим от как рассказывал, хоть в книгу пиши. Как есть свят муж, Только пеленой обтереть, да и в рай пустить. А на поверку вышло, что бородата у него апостольская. Да усокот, дьявольский. Много сказывают, народу они запутали. «У нас из Волости двоих во строк запрятали. Тот же Стуколов оговорил. Вот те преподобные, вот те святые отцы, шут бы их побрал». «Давно ль Потапа Максимыча видел?» «Давненько, ваше степенство. Чуть не с месяц времени будет», — ответил Алексей. Отхожу ведь я от него. Сказывал он, сказывал, — молвил Михаил Васильевич. Возлюбил же он тебя, парень. Уж так возлюбил, что просто всем на удивление. Ты теперь в Осиповку, что ли? Послезавтра и я туда же, всем домом. Сорочины по Настасе Потаповне будут. — Не угодить мне туда, — потупив глаза, отвечал Алексей. — Спешное дельце есть, ваше степенство. — Я до вашей милости, — продолжал он, встав со стула и низко кланяясь. — Что ж, получай с Богом, — перебил Михаил Васильевич. «Рекрутской очереди ведь нет за тобой?» «Нет». «Подати уплочены?» «Сполна уплочены, ваше степенство». «А понадобится, готов, хоть за год, хоть за два, хоть за три вперед внести», сказал Алексей. «Так явись в приказ», — молвил Михаил Васильевич. «Был я в приказе ваше степенство. Писарь не выдает. «Отчего?» Быстро, вскинув глазами, спросил голова. «Какие-то находят препятствия. Говорит, взысканий на тебя нет ли? Да не под судом ли? А ли не под следствием ли каким?» Промычал Михаил Васильевич. «А взыскания-то есть?» «Никаких нет, ваше степенство, да никогда и не бывало», — отвечал Алексей. «А насчет того, чтобы к суду, тоже ничего не знаю». «Не проведал ли разве Карп Алексеевич, что я тогда по вашему приказу на Ветлугу ездил? А как теперь и тут дело завязалось, так не на этот ли он счет намекает?» <связывающий> «Угу», — опять промычал Михаил Васильевич и притом почесал в затылке. «Теперь, — говорит, — в приказе трехгодовых бланок нет», — продолжал с лукавой покорностью Алексей. Об удостоверении кучился Карпу Алексеевичу. «Сам было думал в город съездить, чтоб пачпорт в казначействе выправить». И того не дает. Раньше, — говорит, — Трех месяцев не получишь. Так что же? Да мне долго ждать никак невозможно, ваше степенство. На той неделе надо беспременно на пароходе в Рыбинск бежать. К сроку не поспею, место лишиться могу. Явите божескую милость, ваше степенство. Прикажите выдать удостоверение. Я бы тем же часом в город за пачпортом. С низким поклоном просил Алексей Михаилу Васильевича. «Ловко попал он», — кинув словцо, что не на поездку ли к отцу Михаилу, — намекал ему писарь. Призадумался Михаил Васильевич. Забота о самом себе побуждала его скорее спровадить в дальние места Алексея, чтобы он где-нибудь поблизости не проболтался, Не накликал бы беды на всех затевавших тогда копать золото на ветлуге хоть большой беды пожалуй тут и не вышло бы а все же бы под суд упрятали а суд людям не на радость дан будь чист как стекло будь светил как солнце праведное оступил в суд ногой полезай в мошну рукой судейский карман что утинный зоб и корму не разбирает и сытости не знает да то еще не беда что на деньгу пошла вот беда коль судья холодным ветерком на тебя дунет он ведь что плотник что захочет то и вырубит а закон у него что дышло куда захочет туда и поворотит как не быть а лохматова в дальние места надобно сбыть Думал Михайло Васильевич. «Какие б заминки писарь не делал, пущу. Пока месть дела идет, лучше как подальше будет от нас». «Выдам бумагу», — сказал он Алексею. «По ней в городе пачпорт тотчас выправишь». «Только, парень, надо обождать маленько». — А много ли ждать-то, ваше степенство? — смиренно спросил Алексей. — Да не ближе недели, — сказал голова. — Нельзя ли поскорей, ваше степенство? к мне на пароход не попасть. Место лишиться могу, — просил Алексей. — Экой ты, прыткой какой! — молвил Михаил Васильевич. — Тебе бы вынь да положь. Все бы на скорую ручку комком да в кучку. так брат, не водится. Сам считай. Послезавтра надо на сорочины. Потап Максимыч раньше трех днем не отпустит. Вот тебе с нонешним до да с завтрашним днем пять дён А тут воскресенье. Приказ, значит, на запоре. Это шесть дён В понедельник? Не Феда в день, тут уж, брат, совсем невозможно. — Отчего же так, ваше степенство, — осмелюсь спросить. Робко спросил Алексей. а А-а-а, слышь, птички-то распевают. — Слышь, как потюкивают. — сказал Михаил Васильевич, любуясь наглушавших Алексея Перепилов. «Это, брат, не то, что у Потапа Максимовича, заморские канарейки. От тех писк только один. Эта птица российская, значит, наша кровная. Слышь, горло-то как дерет». Послушать, бо дорого сердцу. В понедельник их не праздник, Не в день. Всю ночь воззимяк пролежу, Днем завалюсь отдыхать. Нет, про понедельник нечего и поминать. Во вторник приходи, Через неделю, значит. Завтра... «Нельзя ли, ваше степенство?» — с низким поклоном умолял Алексей. «Завтра, брат, тоже никак невозможно, потому что завтра весь день стану отдыхать», — сказал Михаил Васильевич. Давеча перед обедом по полю я ходил. «Тенетнику надо зимью, видимо-невидимо, и машка толчется». «Улов будет богатый!» «Нет, завтра нельзя!» «Разве записку снесешь Карпу Алексеевичу, чтоб, значит, беспременно выдал тебе бумагу?» «Да разве может он без вашей подписи выдать?» «И казначей без вашей руки не поверит!» «Молвил Алексей!» «И то правда!» Согласился голова. «Без нашей, значит, подписи. Поверить казначею никак невозможно». «Тенетнику-то что летала?» Задумался он. «Опять же, Машка. Такого дня во все лето не бывало». «Нет уж, как не верти, придется до той недели обождать», — решительно сказал Алексею. «И рад бы, Радеханек, со всяким бы моим удовольствием. Да сам видишь, какое дело подошло». «Нечего делать», — вздохнул Алексей. «Не судьба, видно, получить то место. Надо на оставаться дома». «Зачем? Зачем?» — тревожно перебил его Михаил Васильевич. «Нет, Алексеюшка, ты поезжай, поезжай, друг любезный. Беспременно поезжай. Что тебе дома-то киснуть? Чужая сторона и ума в голове, и денег в кармане прибавит. Справедливы ваши речи, Михаил Васильевич», — сказал Алексей. Сам теперь знаю про то. Много ли, кажется, поездил? Только в город. Да еще тогда, по вашему приказу, к отцу Михаилу. А и тут, можно сказать, что глаза раскрыл. То — То-то и есть, — молвил Михаил Васильевич. — Нет, как можно тебе оставаться? Поезжай, беспременно поезжай. На пароход от не угажу ваше степенство. Через неделю ему отваливать, сказал Алексей и, немного помолчав, стал перед святыми иконами уставные поклоны творить. Прощения просим, ваше степенство. Счастливо оставаться, вымолвил он и, низко поклонясь Михаиле Васильевичу, пошел вон из горницы. Пока Алексей справлял семипоклонный начал, голова раздумывал. Оставаться ему не годится. Узнает Марковкин про ветлугу, разом его приплетет. А этот наследствие покажет, что я посылал. Съездить, видно, завтра в приказ. Да выдать бумагу то! Отенет не кот! А, а мошкита! Приспичила же пострела в такое нужное время. Погоди! погоди! Громко сказал голова Алексею, когда тот взялся за дверную скобу. Так уж и быть. Ради милого дружка и серёжка из ушка. Ради Потапа Максимыча по-твоему сделаю. Завтра поутру побывай в приказе. Приеду, обделаю. А уж это я тебе слажу. Всё едино, что ты у меня от сердца кусок отрываешь. Тенётнику-то что? Машкита? «Улов-то на заре какой будет!» На другой день рано поутру Алексей был уже в приказе. Михаил Васильевич раньше его приехал туда. Не утерпел голова. Залег таки в озиме и до солнечного всхода, накрыв без одного сорок перепелов, повез их не домой, а в приказ. Надевиться не мог Карп Алексеевич, увидав, что вслед за начальством десятские тащат в приказ пять больших корзин, укрытых сетями, спрыгавшими там перепелами. Еще больше удивился он, когда Михаил Васильевич настойчиво приказал ему писать в казначейство бумагу о выдаче трехгодового паспорта Алексею. Долго спорил Марковкин. Но голова крепко стал на своем. Когда же Карп Алексеевич наотрез отказался писать ту бумагу, Михаил Васильевич позвал приказного мальчика, велел ему написать удостоверение, подписал и своими руками казенную печать приложил. Когда Алексей явился в приказ, дело было уж сделано, и бумага ему Тотчас же выдано. Ступай, значит, на все четыре стороны. Эш, раскозырялся. Злясь и лютуя, ворчал Морковкин, стоя на крыльце, когда удельный голова поехал в одну, а лохматый в другую сторону. Эш, раскозырялся, посконная борода. Постой, погоди-то у меня, я те нос от утру. «Станешь у меня своевольничать, будешь делать не по-моему. Слетишь с места, мошенник ты эдакой. слетишь!» И, воротясь в свою горницу, усердно принялся за кизлярку, раскидывая умом, как бы насолить голове. И придумал послать в удельную контору «Донос». На Михайла Васильевича.